Глава 12 «Приличные девушки опаздывают на свадьбу, потому что теряют туфельки, неправильно закалывают бутоньерки в волосы. С моими туфлями и прическами полный порядок. Полный иллюзорный порядок. Платье огненное, в распущенных волосах огненные цветы. А как иначе, когда на подготовку к празднику всего два часа? Со своим внешним видом я разобралась». А вот водитель нашего экипажа не ожидал, что его может лизнуть в ухо умастившаяся рядом с невестой ледяная волчица. Вот так я умудрилась попасть в аварию перед собственной свадьбой. От храма, где ждал Феликс, нас отделяли пара кварталов и злой водитель летающей кареты, в которую мы врезались. Пока извозчики приписывали друг другу новых родственников среди нежити и нечисти, мы с Дереком и Стрелой уныло смотрели на них, высунувшись из разбитых окон кареты, приземлившейся на мостовую. Дожидаться прибытия констеблей не стали. Нацарапав незадачливому водителю, где нас можно найти, заспешили по тротуару. По бокам возвышались высокие сугробы, сверкающие, словно тысячи бриллиантов. Они были магическими, а потому пришлись по вкусу горожанам. Когда еще удастся поваляться в снегу, не рискуя промокнуть — или показать родственникам, живущим далеко, живые цветы и листья деревьев, которые прекрасно чувствовали себя среди снега и льда. Мэрия предъявлять счет за внеплановую зиму не стала и даже выдала непривычное для конца весны атмосферное явление за подарок жителям Хитклифа. Наше ночное представление тоже стало частью щедрости администрации. Феликс «Ждал у широких мраморных ступенек. Увидев меня, скачущую по мостовой под шорох иллюзорной юбки, он заулыбался, очевидно вспомнив, как одна шустрая бегающая леди швырнула пирожками в вора, а попала в него. Наверное, поэтому он выбрал серый светлый костюм. Глаза жениха блестели от нетерпения. Мне тоже хотелось поскорее попасть внутрь здания с колоннами». Пока бежала к храму, изнервничалась так, что чуть не сожгла шляпку дамы, оказавшейся на пути невесты, несущейся к своему счастью. В круглом зале стоял тихий гул голосов, пахло ладаном и цветами, горожане спешили принести их в дар покровителям, а еще зеленые венки из веток ивы. Но к какому богу мы обратимся? Феликс обвел рукой скрытые в нишах статуэтки покровителей. «Нашел, о чем спросить», — фыркнул Дерек, придерживая стрелу за загривок. «Волчица сегодня была настроена весьма благодушно, и одним облизанным водителем кареты ограничиваться не хотела. Я выбрала плута, покровителя воров, картежников, шулеров и магов иллюзий. Мы подошли к нише, расположенной рядом с дверью, ведущей в отдельный зал снежного старца, бога ледяных магов». Феликс не предложил его в качестве покровителя нашего брака, позволив выбрать самой, за что я была ему благодарна. И поэтому нашим покровителем стал Плут. На невысоком алтаре ровным светом горели свечи. В полумраке ниши виднелась медная статуэтка, хвостатый паренек в плаще. Считалось, что Плут был двуликим — лисом, магом иллюзий и пламени, и тем еще прохвостом. но влюбился однажды в ледяную красавицу и встал на путь исправления, ограничившись только грезами. Чем не наша с Феликсом история? Почти сразу к нам подплыл жрец в белой хламиде. Нашептывая молитвы, он забрал плату и спросил, для какой цели мы решили побеспокоить правителя. Узнав причину, радостно заулыбался и активировал магический полог, непроницаемой белой пленкой, закрывший нас от посторонних. Приподняв рукава, так, чтобы были видны запястья, мы с Феликсом положили ладони на алтарь у ног статуэтки. Дерек и стрела заняли место слева. Родственники всегда были со стороны сердца. Жрец — справа. Его пальцы запорхали над нашими руками. Зазвучала молитва обращения на древнем языке. Он просил Плута связать наши судьбы, ввести женщину, что уже была отдана другому мужчине в жизнь этого мужчины. Только слова про мой развод вылетели из уст жреца, как остатки голубой брачной вязи на моих запястьях вспыхнули алым пламенем и исчезли, оставив чистую кожу. Служитель храма удивленно замолчал. Нечасто боги откликаются, а тем более бесцеремонно сообщают, что предыдущий брак был обманом, фикцией. Однако жрец за годы службы и не на такое насмотрелся, а потому кивнул и продолжил молитву. Когда дошел до слов, что нам предстоит пройти «жизнь рука об руку», мы с Феликсом переплели пальцы, и под звуки молитвы на древнем языке по нашим запястьям заструилась связь брачной татуировки «синяя у меня, алая у Феликса» в цвет преобладающей магии супруга. Как только последний завиток лег на кожу, жрец торжественно объявил нас мужем и женой. Поклонившись Плуту и служителю храма, мы повернулись друг к другу лицом. В серых глазах Феликса искрился лед, но он не был холодным, он был куда горячее пламени, что всколыхнулось в моей душе, стоило коснуться губ мужа. Можно ли утонуть в снежной метели? «Да». Когда любишь, даже лед становится пламенем. «Я здесь живу!» Феликс поднялся с кровати, где мы провели несколько сладких часов, обернул вокруг бедер накидку с кресла и выглянул в коридор. «Я знаю, но столь симпатичная леди не откажет мне в компании!» Ничуть не смутился Дерек. Я уткнулась лицом в подушку и рассмеялась. «Фло!» Боги, как может в одной голове умещаться столько всего? Потрясающий ум, вредность, этикет и отсутствие такта. Неужели было сложно понять, что когда тебя просят погулять два часа, подразумевают 5-6? А тем временем Феликс передумал вмешиваться в диалог и с интересом прислушивался к перебранке, стоя у двери. «Благодарю за комплимент», — чопорно ответила Флориана. «Но я не хочу никуда идти, и вы мне не симпатичны». «Я прекрасно это понял, леди», — хмыкнул Дерек. «Но я случайно услышал, что лорд Ростер в одном из кафетериев Хитклиффа собирается обсудить со своим коллегой вашу теорию перераспределения потоков магии в иллюзиях». «Что? Он не поверил? Где?» «Все. Крышка мирному обсуждению», — подвел итог Феликс, возвращаясь к кровати. «Зато у нас есть еще пара часов». Я с хитрой улыбкой потянулась к мужу и с насмешкой скосилась на дверь. «Надо купить какой-нибудь амулет для поглощения звуков, а то увольнительная Дерека скоро закончится!» «Или выдать нашу соседку замуж!» Наклоняясь, усмехнулся Феликс. «И освободить коттедж!» После нашей скоропалительной свадьбы время понеслось как лихач на летающем экипаже, Полицейское расследование событий в съемном доме моего бывшего мужа закончилось. Одобренная князем версия гласила, «Лорд Рейнард много лет развлекался, убивая людей и нелюдей. Слава великого ученого, который жаждал Говард, к нему так и не пришла. Тайные службы короны мастерски переврали его цели, и в итоге он оказался скучающим извращенцем». «Не больным, нет, уйти от правосудия ему не дали». Доктора и маги разума хором сообщили, что подрывник так его прозвали за якобы взрывы жертв в своем уме и прекрасно понимал, что творил. Список жертв впечатлял. Говард скрупулезно вел бумаги. Тайник нашли в парке неподалеку от его столичного дома. Увидев статью в газете, я с замиранием сердца пробежала глазами ровные строчки, но не нашла имени отца. Вечером того же дня после занятий Феликс сказал, что это подарок князя нам на свадьбу. Документы, касающиеся моего отца, были уничтожены. Но это еще не все. Газетчикам запретили приписывать мне то, что я, возможно, знала об увлечении мужа. Меня выставили юной глупышкой, решившей помочь хорошему знакомому получить должность. О том, что наш брак был фикцией, теперь знали все, как и о том, что я снова вышла замуж. уже по-настоящему. И муж, тот еще зверь, готов порвать любого журналиста, оказавшегося в пределах видимости. Пока Феликс развлекался, пугая газетчиков частичным оборотом, Говард осваивался в Ледяном Остроге, тюрьме для самых опасных преступников, расположенной на границе искристых и лесистых гор. Ему предстояло провести всю жизнь в одиночной камере, без возможности выйти оттуда, даже на прогулку. И исследования моего бывшего мужа засекретили и запретили изыскание в этом направлении. По этому поводу долго и возмущенно негодовал наш ректор и его ученик. Но я была этому только рада. И самое главное, с семьи Феликса сняли опалу. Над ними больше не висела тень Олбойна. Кстати, лорд и леди Беренгар оказались весьма приятными и общительными людьми, особенно мамы Феликса. Она очень обрадовалась появлению в их семье «девочки», и на несколько недель переселилась в съемный дом в Хитклифе. Каждый день после занятий меня куда-то тащили, что-то покупали, чем-то угощали. Это было непривычно и очень приятно, когда неожиданно появилась пусть и не родная, но мама. К слову, под ласковую лапу леди Беренгар попал и Дерок, Брат тоже был не против заботы. Конец практики в гарнизоне совпал с началом вступительных экзаменов на факультет докторов и целителей. Брат носился между городами, как угорелый, похудел, осунулся и выглядел до безобразия довольным, особенно когда его зачислили не на третий, а сразу на четвертый курс к докторам. Не только брат ходил счастливый. Фло и лорд Ростер, продолжая с пеной у рта спорить над чертежами, все чаще уезжали вечерами из университета вместе. А одним прекрасным днем, заглянув к леди Жаклин, я увидела ее, с несчастным видом подтягивающую виски из кофейной чашки. Оказалось, что Флориана и Ростер доругались до... беременности. И Флона отрез отказалась выходить за кафедрой, пока тот не признает, что она лучший теоретик кафедры магии разума. Именно так. Кафедру экспериментальной магии разума закрыли, потому что за все время ее существования не было сдано ни одного проекта, и теперь у нас была одна кафедра магии разума. Что касается наших спорщиков, оставалось только пожелать лорду Ростеру удачи и терпения. У меня же заканчивались экзамены. Да, не у студентов, а у меня, потому что волновалась я куда больше ребят. Приготовить билеты, заполнить ведомости и еще кучу бумаг, выслушать сбивчивые ответы, понять, путается студент, потому что испугался или действительно знает. Глядя на меня, коллеги посмеивались, вспоминая себя в молодости. Леди Барбара украдкой предлагала успокоительное зелье с коньяком. Забавно, но Говард был прав, когда советовал заняться преподаванием. Мне очень нравилось. Правду работу с агентствами я не забросила. Феликс шутил, что я трудоголик-профессионал, которому важен сам процесс. Наверное, так и есть. Я чувствовала себя совершенно, абсолютно счастливой. У меня две любимых работы. Обожаемый муж, ласковая ледяная волчица и брат, боевой маг и целитель в одном лице. Что еще нужно? Всего-то ничего. Защитить диплом с дипломником и отправиться на первые в жизни преподавательские каникулы. И это была моя единственная проблема. Говорить в лисьем облике я научилась. Кто была та девушка из волчьего клыка, узнала. Она оказалась дочкой хозяина клуба. Владелец заведения, конечно же, запрещал ей туда наведываться. Но когда это останавливало юных леди? Особенно, если те умудрились влюбиться в одного из лучших бойцов, лица которого никогда не видели. Феликс заверил, что девушку уже пристроили, проще говоря, выдали замуж. Кстати, супруга повеселила моя ревность. В общем, жизнь складывалась отлично, если бы не защита диплома. Черный со звездочкой зрачка глаз Гидры косил. Самую малость, но на восьми головах все было отлично, а девятая напоминала неродивого студента, решившего достать шпаргалку. Я, незаметно для остальных членов комиссии, показала Владу на проблемную голову. Мой дипломник побледнел, как смерть, потянулся к своему творению. Леди Шерилл остановил его взмахом руки лорд Ростер. «Вы же не к соисканию профессорской должности его готовите?» «Нет». «Но так и довольно. Мы и так видим, что тут высший бал». Мы с Владом дружно вздохнули. Нашу гидру внимательно изучили от хвоста и плавников до шипов на головах. Потом долго разглядывали чертежи. Как только мой дипломник получил высший бал, я поспешно ретировалась. Лорд Ростер, неизвестно с чего решил, что мне обязательно нужно написать и защитить работу по сложным иллюзиям. Я не горела желанием заниматься научными изысканиями. Впрочем, кто знает, может, когда из памяти сотрутся бесчеловечные эксперименты Говарда, я и рискну. Защита дипломов затянулась, и когда я вышла в теплую ночь, на небе уже сияли россыпи звезд. К счастью, среди них не было венца. Он ушел, забрав страх, обман и ложь. и оставив лишь ощущение счастья. Неторопливо шагая по освещенным фонарями дорожкам к коттеджу, я любовалась пышными клумбами и думала, что университет магии и обмана не только сделал из меня преподавателя, но также помог разобраться со своей магией и раскрыть обман, что много лет отравлял мою жизнь. Можно сказать, я закончила свой собственный университет и развеяла самую страшную из всех иллюзий — иллюзию правды — «У крыльца коттеджа я с удивлением увидела мужа в компании ледяной лестницы с красивыми сверкающими инеем перилами». Феликс довольно сообщил. «Леди Флориана взята в плен лордом Ростером и увезена в Хитклифф. Он наконец-то сподобился второй раз предложить ей руку и сердце, признаться в любви и согласиться, что она лучшая мисс-теоретик вашего факультета». «Мисс Теоретик?» Я рассмеялась, оставляя на крыльце сумочку, и папку с бумагами подошла к мужу. «Вот жук! А ничего, что она единственная мисс у нас на факультете. Остальные дамы замужние. Ты подсказал?» «А почему бы и нет?» Феликс хитро подмигнул, коснулся поцелуем губ. «Хочешь в сказку?» «Смотря в какую. Я уже заметила, что на крыше коттеджа сверкает лед. Что он там придумал?» В ледяную сказку для огненной лисы. Муж подал руку, и мы поднялись по ступенькам на крышу. А там действительно была сказка. Ледяная, снежная, с узорами иния. На круглой ледяной площадке Феликс создал кусочек леса, населил его снежными статуями нечисти. Спасибо. Я радостно повисла на шее мужа. Вскинула руки вверх и выпустила в небо огненных птиц. Ты... самый лучший». Феликс улыбнулся, и я утонула в его глазах, забылась поцелуя, а над нашими головами кружились в танце две огненные птицы. Конец. Читала Людмила Шапочкина.